Глава 2. Слева направо, не меняя сути. Голоса встревоженных разумных людей на Западе уже практически не слышны. Они глушатся. В начале 2009 года датский психолог Энн Зенельс опубликовал в виде книги исследование, в котором утверждал, что интеграция мусульман в Европе невозможна. Не хотят они интегрироваться. Нигде. Ни в одной стране Европы вкладываем мы в них деньги, вкладываем, а на выходе получаем только преступность и проблемы. Каждый мусульманский иммигрант обошелся датчанам в 300 тысяч евро. А толку? Сплошные преступления. Вот цифры криминальной статистики. Смотрите. Действительно, соглашусь я с финансовой частью этих рассуждений. Зачем платить за ввоз все большего количества паразитного электората, который все больше и больше голосует за расширение социальных льгот и исламизацию? А вот с выводом Зенельса о невозможности интеграции мусульман, не соглашусь, она возможна. Но для того, чтобы стачивалась порода, а не инструмент, инструмент должен быть тверже породы. История знает прекрасные примеры мусульманской интеграции. Татары, например, были успешно интегрированы Россией, несмотря на то, что мусульмане. И теперь городского татарина от городского русского не отличишь? Более того, мы их не очень-то и отделяем от русских. Они — это мы. Подавляющее большинство россиян никакой разницы между русскими и татарами вообще не видят. И даже не задумывается о ней. Почему? Потому что татары — такие же мусульмане, как мы — христиане. Мусульмане — лайт. И если бы не ошибочный курс Кремля на возрождение традиционных религий и педикулезный поиск каких-то загадочных ценностных кодов, мы вообще были бы неотличимы потому что люди индустриального и тем более постиндустриального общества не имеют национальности. Они – горожане, и этим все сказано. Так же, как и русские в Москве, татары в Казани практически полностью отказались учить своих детей в школе основам мусульманской культуры, выбрав светскую этику. Невозможность интеграции мусульман в Европу происходит не из-за имманентно присущих мусульманам свойств принципиальной неинтегрируемости, а из-за слюняво-розово-сопливой политики евролеваков. Для воспитания нужна жесткость, и нет разницы, кого мы воспитываем – детей или деревенских дикарей. Психология дикаря очень отличается от психологии цивилизованного человека. Ту уступку, которую человек цивилизованный принимает как вежливость, дикарь воспринимает как слабость и будет наглеть дальше, ибо не воспитан городом с детства. Собака, повторюсь, понимает только палку. Если со щенком сюсюкать, он когда вырастет, хозяину на голову сядет, возомнив себя главой стаи. А никакой жесткости, никакой политики нулевой терпимости по отношению к мигрантам в Европе нет. И это видно, например, по отношению элит к книге Зенельса. Ему под страхом увольнения запретили озвучивать на лекциях и в публичных выступлениях цифры, которые он опубликовал в своей книге. Это видно также потому, с какой готовностью кидаются защищать мусульманских преступников разгонного рода гуманитарные организации, предоставляя им бесплатных адвокатов. Это видно по словам директора одной из копенгагенских школ, который посоветовал еврейским родителям перевести детей в другую школу, поскольку в этой много мусульман, и он не в силах обеспечить детям евреев безопасность, так как мусульмане открыто декларируют «наш закон позволяет нам убивать евреев». Я бы предложил европейцам политику парашюта. Любому мусульманину, вне зависимости от того, получил он гражданство или нет и насколько давно, который не согласен с устоями цивилизованного общества и желает превратить его в аул, выписывать билет в один конец в тот самый аул. Попросту говоря, набивать такими орлами военно-транспортный самолет и выкидывать их с парашютами где-нибудь над Северной Африкой или над Пакистаном. Хороший парашют, конечно, дорог, но он того стоит. К тому же на те самые 300 тысяч евро, которые Дания тратит на одного пришлого мусульманина, безуспешно пытаясь инкорпорировать его в цивилизацию, можно накупить просто уйму парашютов. А ведь подобная ситуация не только в Дании, она по всей Западной Европе и потому можно уйму денег сэкономить на таких людях, как Саид Халиф. Кто такой Саид Халиф? Вы его не знаете, я сам узнал о нем случайно. Он никак себя не зарекомендовал. Ни как великий преступник, никак как великий гражданин. Просто однажды, летя на парусе случайности по Великому океану интернета, я причалил к фотографиям красивого дома ценой в 2 миллиона фунтов стерлингов в приличном районе Лондона, западном Хэмпстеде. Район, надо признать, не самый престижный, не тот, где живут беглые русские миллиардеры, но тоже очень неплохой, что видно по ценам. Например, съем дома, фотографии Коева мне попались в сети, стоит 13 тысяч долларов, 8 тысяч английских фунтов в месяц. По соседству живут популярные английские актеры, которые в трущобах не поселятся, как вы понимаете. А в том самом доме о шести спальнях и двух гостиных, съем которого обходится английской казне в 13 тысяч долларов США, живет Саид Халиф. Простой и незнаменитый безработный беженец из Сомали. Да-да, английские налогоплательщики платят этому многодетному негру, который даже не владеет английским, хотя живет в Англии уже несколько лет, такие бешеные бабки. Почему? Потому что он многодетный отец. Они с женой настрогали кучу детей и всей кодлой сели на шею английского бюджета. Справедливость требует признать, что не всегда Саид Халиф так жил. Ранее он буквально бомжевал. Ютился в доме попроще, но только с шестью спальнями, который обходился англичанам всего в тысячу фунтов стерлингов. Однако 49-летний Саид Халиф подал заявление в социальную службу, потребовав переселить его из Ковентри в западный Хемстед, Поближе к родне, друзьям и знакомым». Требование было удовлетворено, и вскоре безработный уже праздновал новоселье, поражаясь, наверное, в душе идиотичному гостеприимству англичан. Когда эта история стала известна прессе, Саид в интервью заявил корреспондентам через детей, которые служили ему переводчиками. «Это мой дом, по праву». Думаю, добавлять, что за все годы пребывания в Англии Саид ни дня не работал излишне. Он скромно живет на пособии. Полагаете, узнав про эту историю, англичане возблагодарили свое розовое леволиберальное правительство за гуманизм по отношению к пришельцам из Африки? Нет. На сайт, опубликовавший эту историю газеты от коренных англичан, посыпались комментарии. А я работаю семь дней в неделю, и все, что я могу себе позволить, это маленькая квартирка. Мой муж получил травму на работе, и мне пришлось продолжать работать вместо того, чтобы ухаживать за ним, поскольку не на что было жить. При этом мы, британские налогоплательщики, получали от нашего правительства всего 19 фунтов на помощь в съеме жилья. Вообще, понаехавшие ведут себя в Европе на удивление нагло. Вот, например, какая история приключилась с 55-летней англичанкой Джулией Хайт, которая решила на выходные съездить к родителям. Вернувшись домой, она была поражена. Ее дом был оккупирован огромной семьей румынских цыган, пятеро взрослых и трое детей. Цыгане и цыганки, одетые в ее одежду, сидели за ее столом и пили ее вино. Цыгане сначала предложили Джулии стаканчик вина, а когда она отказалась, вытолкали из собственного дома в зашей. Только на следующий день полиция, нет, не арестовала, а просто выгнала цыган из дома Джулии и отпустила. Вошедшая в свое жилище Джулия была поражена. Ковры порезаны, все разгромлено, туалет и ванна затоплены. Многие вещи исчезли, а отпущенные полиции цыгане вселились в расположенный неподалеку дом, принадлежащий доктору, который этот дом купил, но не успел в него въехать. Я же говорю, политика парашюта – вот спасение. И принцип неприступной крепости, чтобы можно было отстреливать любого вломившегося в дом, не спрашивая национальности и вероисповедания. Но вряд ли проливаченная и перегуманизированная Европа меня сегодня послушает. А завтра, может быть, уже поздно. Да и нет меня в Западной Европе. Зато там есть Брейвик. Тот самый Брейвик, с которого я начал прошлую главу. Манифест которого опубликовал в своем ЖЖ, и, если вы помните, манифест этот многие россияне поддержали. Да и многие норвежцы тоже, как выясняется. Видимо, припекло. Если уж сама Ангела Меркель публично заявила, что политика мультикультурализма потерпела крах, Впрочем, это лишь испуганный крик о приближающемся айсберге. До полного поворота судна еще далеко. И, похоже, никто на мостике не понимает, куда поворачивать, налево или направо. Чем заменить знаменитую европейскую толерантность к приезжим? Фашизмом, что ли? Ведь Брейвик предполагает именно фашизм. Я на самом деле схитрил, когда в своем живом журнале цитировал Брейвика. «Хитрость моя заключалась в том, что некоторые места из его речи я выбросил, а если бы оставил согласных, сразу бы поубавилось. А убрал я его рассуждение о том, что для спасения европейской цивилизации и идентичности нужно вернуться к христианской вере, традиционным ценностям, загнать женщину обратно на кухню, Норвегия для норвежцев, бла-бла-бла». У нас в России тоже подобные слова звучат, и даже чаще, чем в Европе, в силу нашей отсталости. Периодически наиболее дикие думские депутаты или общественные деятели вдруг перестают искать друг у друга в шеи, влезают на трибуну и начинают продвигать какие-то идиотские законы о признании русского народа государствообразующим. И вообще всячески педалировать русскость. Как они собираются отличить русских от нерусских и какие преференции выдавать первым в сравнении со вторыми? Никому, даже им самим, непонятно. Вот эта дикость и есть традиционные ценности в чистом виде. Между тем, экономическую и нравственную пользу эмансипации, то есть уравнивания людей в гражданских правах, понимал также такой авторитарист, как Наполеон. Он ведь был порождением Великой Французской революции, поэтому, несмотря на свое диктаторство, говорил о необходимости эмансипации евреев и религиозных меньшинств. При его дворе блистали люди совсем незнатного рода, из низов, уравнивание в правах, этот великий европейский тренд. Это сама цивилизация, это магистральная линия прогресса, поскольку не закрывает ни перед кем никаких дорог, ни по каким признакам. Будь ты хоть негром, хоть женщиной, хоть гомосексуалистом, хоть простолюдином, стартуй и беги. Все зависит не от цвета твоей кожи, вероисповедания или пола, а только от таланта и интеллекта. А давать изначально одним прав больше, чем другим, то есть третировать или возвеличивать людей, объединяя их в некую группу по второстепенному признаку, пола, цвета кожи, социального происхождения, национальности, есть шаг назад. Причем неважно, кому именно вы планируете подкинуть прав в ущерб другим, национальному большинству, как хотят националисты, или какому-нибудь угнетенному меньшинству, как это практикуется на леворозовом западе. И то, и другое, нарушение гражданских прав. Просто в Европе маятник качнулся влево. И правый уклон, и левый уклон есть два разных симптома одного и того же низкого интеллекта. Просто одни простаки склонны к провизне, а другие – к левизне. Одни, правые, хотят во имя идеи имманентного биологического неравенства лишить прав тех, кто на них не похож, и дать все права только своим. Другие, левые, хотят во имя идеи тотального равенства лишить прав сильное большинство, чтобы уравнять не стартовые условия, а результаты забегов, чтобы никому не обидно было. Но и то, и другое — разновидность веры. Причем, что интересно, дураки могут дрейфовать в политическом море слева направо, не меняя своей внутренней сути. Самый яркий пример этому — американские неоконы, Сейчас я о них расскажу. Есть такое весьма распространенное мнение, будто вера в Бога является тем запалом, который поджигает имперскость. Вот, мол, Америка нынче самая религиозная страна, и потому в ней до сих пор не потух имперский запал. А ее авианосцы бороздят. На мой взгляд, это не совсем так, или не всегда так. Я полагаю, что лишь та страна имеет имперский запал, в которой некая мессианская идея, овладевает элитами. Но эта идея вовсе не вытекает из религии. Возьмем взлетающий Рим. Его экспансии не требовали ни Юпитер, ни Бахус. А имперскую идеологию вербализовал поэт Вергилий. «Смогут другие создать изваянья живые из бронзы, или обличье мужей повторить во мраморе лучше, тяж бы лучше вести и движение неба искусней». Вычислят или назовут восходящие звезды, не спорю. Римлянин, ты ж научись народами править державно. В этом искусство твое налагать условия мира. Милость покорным являть и смирять войною надменных. Почему именно Рим должен править народами? Ну, видать, богам так было угодно. Теперь положим на предметное стеклышко микроскопа средневековую Испанию.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 Вне этого контекста трудно понять, зачем испанским королям нужно было тратить столько людских и финансовых ресурсов в войнах XVI-XVII веков, пытаясь распространить свое господство в мире. Кто возложил на Испанию этот крест имперства? Иисус Христос? Нет. Он свой крест отнес на Голгофу, где и передал в чуткие руки римских легионеров. Никогда Христос не говорил, что именно в испанских католиках видит основных распространителей своих идей. Испанские короли просто постулировали свое божественное предназначение, и все. А какая из тысяч действующих на ее территории религиозных организаций заставляет Америку тратить миллиарды долларов на поддержание порядка в мире? Да никакая. Но однако же в головах американских элит гуляет та же римская и совершенно нерелигиозная мысль о том, что Америка избрана провидением, дабы нести свет отсталым и судить народы. Идея эта не религиозна в том смысле, что напрямую не вытекает ни из какой религии, но она по природе своей религиозна, поскольку иррациональна. Можно еще сказать, что идея сия, а равна и любая имперская идея, является квазирелигией по назаритяну, как марксизм или национализм. Многие люди почему-то полагают, что вторжение США в Ирак, где тиранствовал Саддам Хусейн, было связано с нефтяными интересами Америки. Я слышал это тысячекратно и порой даже задавал встречные вопросы. А американцы, что эту иранскую нефть вывозят в солдатских фляжках? Ответа не было, потому что никто иракскую нефть не добывал, не крал, не вывозил. Напротив, вторжение США в Ирак привело тогда к скачку цен на нефть, что для импортирующих нефть Соединенных Штатов было не очень хорошо. Так зачем же вторглись? Не оконы виноваты? Обратил мое ищущее ответов внимание один грамотный гражданин с философским образованием. Неаконы — это не мормоны. Неаконами называют новых консерваторов, которые тогда были у власти в Штатах, и идеология которых как раз в том и состоит, что США должны наводить в мире порядок. Иррациональная идея, то есть основанная на вере, а не на знаниях, и лежащая в русле прочих квазирелигиозных идей. Откуда пошли эти неаконы? А это бывшие троцкисты. Троцкизм, как известно, политическая секта марксистского толка, и тем интереснее понять, как из нее вылупились современные американские неоконсерваторы с их имперскими идеями. Жили-были в средние 20 века в Америке троцкисты. Естественно, в большинстве своем это были еврейские интеллигенты леволиберального толка из университетской среды. Они не любили Сталина, поскольку полагали, что тот загубил левый проект, и очень любили марксизм в изложении Льва Давидовича. Со временем взгляды этих людей дрейфовали, дрейфовали и постепенно додрейфовали до консерватизма. Но одно оставалось неизменным – знаменитая троцкистская перманентная революция, то есть несение отсталым народам счастья насильственным путем при помощи железного кулака или авианосцев. Просто поскольку понятие счастья у неоконов додрейфовали до свободы и демократии, изменилась только оболочка снаряда. Кого из более-менее известных нашему читателю людей стоит упомянуть из этих бывших троцкистов? Мадам Джоан Кирк Патрик, например, полиглота и бывшего посла США в ООН. Еще можно упомянуть Пола Вулфовица, бывшего замминистра обороны и президента Всемирного банка. Последний прославился тем, что, будучи при Буше старшим заместителем Дика Чейни, министра обороны США написал руководство по оборонному строительству, в котором прописал необходимость американской гегемонии в однополярном мире. Как же так вышло, что эти люди превратились из крайних леваков в консерваторов и ястребов? Эволюцию можно проследить на пробном образце. Максе Шахтмане. В молодости он был теоретиком троцкизма, возглавлял журнал «Новый интернационал». Потом вступил в Компартию США, а затем в Рабочую партию социалистов, члены которой сами называли свою партию марксистско ленинско сталинской Поскольку у теоретик он был заметный, администрация президента Линдона Джонсона в 60-х годах включила некоторые его мысли в свою программу по борьбе с бедностью. К 70-м годам Шахтман посерьезнел и поправил, перейдя в стан социал-демократов. Потом он умер, не успев развиться до полноценного консерватора, но его ученики и последователи, шедшие спокойным плечом к плечу, уже самостоятельно, без патрона, докатились до провизны. Та же Джоан Кирк Патрик, которая состояла в социалистической партии Шахтмана, и активно учила марксизм, в конце концов зашлась в ястребином клёкоте и прикатилась в республиканскую партию Крейгану. Но на этом не остановилась и основала неоконсервативную организацию Empower America. Одним из глашатаев и теоретиков неоконсерватизма в США считается Ирвинг Кристал. Он тоже начинал как социалист и левый либерал. Потом нырнул в контркультуру, в антивоенное движение. И, пройдя все это и разочаровавшись во всем этом, закончил убежденным консерватором, после чего изрек свою знаменитую фразу «Неоконсерватор – это либерал, измордованный реальностью». Как видите, политические церкви американцы меняют столь же часто, как и религиозные. Левые – люди неуспокоенные. Неуспокоенность – это черта характера. Ее не изменишь. Она задается генетически. А вот левачество… Это система взглядов. Взгляды могут меняться, неуспокоенность — нет. Поэтому теперь, поняв, что левое добро, которое они хотели силой навязать миру, не работает, неуспокоенные неоконы с той же настойчивостью пытаются навязать миру свои новые взгляды, полагая их правильными. Одной из черт, которые Фукуяма выделял в неоконах, является убеждение, что американская военная мощь должна использоваться на благо людей. Спасать народы от диктаторов и нести им свободу с демократией. У сильного особая роль по поддержанию порядка, считают они. Левые и либеральные, как правило, дальше от религии, чем правые и консервативные. Поэтому мы не можем сказать, является ли с точки зрения неоконов миссия Америки как мирового жандарма божьим предназначением или просто добровольно взятой на себя гуманной миссией. Но это и не важно. Важно, что они настаивают на применении силы по идеологическим соображениям. Этот небольшой экскурс в реалии американской политики был мною предпринят только для того, чтобы еще раз проиллюстрировать, что иррациональные действия люди совершают не только под действием традиционных религий, но и под действием квазирелигии тоже. Идеология — штука стрёмная.